ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Отряд, совершая последний марш в своей недолгой жизни, ушёл в анклав с колонной. Ну, а я опять полетел, взяв с собой за компанию Бобби Джо. Точнее, для страховки. Думал взять Люси, но не стал. И а в а н с раздавать не следует, и с остальными новичками она попадёт сразу на распределение. Скажет про Пикета, её туда отправят. тем более их всех сейчас отправляют в б о н н е в и л ь А вот если привезу сам, то уже есть риск, что что-то пойдёт не так. Хотя бы потому, что Настя может быть на аэродроме. А у Люси желание спустить всё на тормозах я так и не ощутил. Лишнее это, в общем. Полёт прошёл без проблем, пришлось облетать непогоду, и всё равно потрясло. Может, и немного, опытный пилот этого бы и не заметил, но я очень даже заметил, взмок как мышь. Правда, виду не подал, кажется.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 с т а н у пораньше, в лодку и на озеро, чтобы к обеду что-нибудь выловить и на обед это съесть. Люзеля, к слову, хотели было в е с т и вертолётом, но в последний момент передумали. А как вдруг снова тряхнёт и придётся на вынужденную? И вынужденная будет не очень, а он раненый. Отправили землю, короче. Колонна на этот раз вообще какой-то невероятной длины пошла. На пол штата растянулась, наверное. При этом немалая её часть мычит и благоухает навозом. Зато анклав теперь ещё и при коровах будет.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 в с е приехали!» — объявил я, глуша машину. Кто там подъехал? Мэл, механик. Он ещё и вертолёты обслуживать взялся. И с ним какой-то молодой мужик в очках принимает технику. Попросить подвезти до штаба? Вообще-то засиделся, пройтись бы, но с другой стороны надо свои вещи выгрузить, а там всего до чёрта. Лучше бы свою машину подогнать. — Привет! — пожал я руки механикам. — Кто до стоянки подкинет? Надо свои вещи перегрузить. Тем повезет тем мл показал на напарника где все документы на в е р т о л ё т где обычно понял давай за машиной махнул он рукой в кабину сразу не полез п о п р и с е д а л сперва понагибался все же скованное пока сижу на месте пилота в прошлый раз когда прилетел так головой еле ворочил от постоянного напряжения шея затекла потом уже закинул себя в кабину военного пикапа и тим явно наслаждаясь возможностью дать на всю гашетку по совершенно прямой гладкой рулешки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 Если всё сделали, как т е р е н с обещал, то мне надо сразу бумажные дела оформить. Вернулся к штабу, взялся за планшет, набрал Насте сообщение. «Я здесь. Ты где?» «Дома». «Скоро буду». Но пока дела по-быстрому. В штабе было пустовато, все в разгоне похожи. Однако д ж и н и Дайк восседала на своём месте. «Привет!» — поздоровался я прямо с порога. а п р и к а з а на меня какие-нибудь есть?» «Есть!» — сразу ответила она, выкладывая на стол лист бумаги. «Вот здесь распишись на копии, что получил». Она ткнула пальцем с обгрызенным ногтем в нужное место. «И дальше тебе в комендатуру б а з ы Я пробежал приказ глазами. «Так, я из местного войска уволен, это главное. Перешел в подчинение полицейского управления анклава к о л д л е й к Это как раз хорошо. Так, относительно размещения матчасти. Вот это как раз коменданту базы. То есть квартировать будем здесь». Так, и по поводу личного состава и штатной сетки. Это уже в управление п о л и ц и и то есть в город. «Чеки ещё возьми», — добавила Джинни, протягивая конверт. «Зарплата, бонусы и сверхурочная». «О, спасибо!» Чек я тоже сразу просмотрел. Нормально так. «На Энис приказ был? Ещё вчера забрала. Перевели в главные инструкторы». «Отлично, спасибо!» «Всегда пожалуйста!» При этом она уже углубилась в свои дела. «Всё отлично, всё идёт как надо». Я уже не военный человек, так что и послать могу. Правда, считай, что полиция, но это всё же проще. Обычный госслужащий. Так, мне к коменданту, по идее. Можно бы и послезавтра, но лучше сразу о себе заявить. Потому что он заодно для оптимизации ещё начальник и службы тыла, и службы вооружения, и прочих служб. А это значит, что подписывать и передавать наши броневики будет именно он. Так что мне на второй этаж... На втором этаже оказалась противоположность первому ш у м н о в а т о Народ в форме, народ в гражданке, все суетятся. Подозреваю, что идет прием свеженамародеренного военного имущества. Прием — это хорошо. Комендант должен быть добрым. Комендант был занят, но был свободен з а м п а т е х толстый, краснолицый, дядька лет пятидесяти, гордо носивший фамилию Вашингтон. н е больше, ни меньше. Звали его, правда, не Джорджем, а Марком. У вас копия приказа должна быть.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 Боже мой, на перекрёстке 4 8 и 5 5 в центральном городе светофоры включили. Правда, при виде светофоров водители открывали рты в немом в о с х и щ е н и и Так что трафику это пока не очень помогло. Скорее, наоборот. Ну, это уже всё. Это уже точно нормальная жизнь. Всё как у людей. Над дорогой плакат, гласящий, что дома в Форт-Кенте, Ардморе и Бивер-Кроссинге отдаются бесплатно. Ага. Это стараются маленькие посёлки между городами заселить. Джо почти наверняка в такое место сам и полезет. А вообще, смотришь на это всё, и душа поёт. Люси малость песню портит, это да, но всё равно поёт. Потому как и жизнь налаживается теперь, и, главное, наша проблема исчезла. Пикап л а в н о и мощно катил по асфальтовой ленте широкого шоссе, светило солнце. С обеих сторон дороги тянулись возделанные поля. Отчасти ещё и поэтому чувствую жизнь.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 А люди за окном, пьющие кофе, наверняка ждут автобус. У входа в местный мол почти толпа. У спортзала на выходе компания с женщин с сумками, у Тампер с п и ц с я энд грил, фургончик с продуктами разгружается. В Марине к р а с и т забор вокруг клабхауса. Набережная, поворот, ещё немного, дом. Машина Насти перед гаражом, я свою рядом пристроил. Схватил первые две тяжёлые сумки из кузова, вытащил их через борт, доволок до крыльца.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 то ты думал бы точно так же». «Ну да, возможно, но того факта, что провалились лишь те, с кем я знаком, это не отменяет. Я бы проверила на твоём месте. Очень может быть, что ты не прав. И тут ещё куча народу». «Проверю». «Терренсу надо звонить. Пусть поможет уточнить. Он теперь главный в программе с попаданцами». и н о не думаю, что ошибаюсь. Вот и проверь. Есть ещё одна вещь».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 Учитывая, откуда они провалились, они тебе ещё и спасибо скажут. За долгие годы, например. Так что не грузись. Проверь сначала, е с ли ещё такие. Проверю. Что делаем завтра? Думал а р ы б а л к и но если у тебя есть идеи... Я хлопнул себе на тарелку очередной блинчик из горки. То я готов их выслушать и проникнуться. Купаться можно. Может, на пляжик? Озеро холодным называется не зря. Тёплой в нём в о д ы и не бывает. Множество ключей, глубина, но люди всё же купаются.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 И бесишься уже из-за того факта, что тебя вообще вынуждают регистрироваться, чтобы потом сыпать спам. Ещё сообщают, ваш пароль недостаточно сложный, пожалуйста, сделайте его не короче 58 знаков, и чтобы в нём были буквы, цифры и иероглифы, а заодно буквы ивритского алфавита, и чтобы всё в разных регистрах. Обычно этого хватало, чтобы данный сайт просто послать, потому что плевать, уведёт кто-то учётку или нет. Но иногда зарегистрируешься и всё, пароль уже не вспомнишь.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 Там время от времени в кадр попадают зелёные дживагины. Два, оба с пулемётами. То есть, скорее всего, машины-анклава. Пулемётчики за турелями, но кто именно, не пойму. В шлемах, очках больших и вообще плохо видно. Зато в кадре есть Уоррен и Фицпатрик. И ещё какой-то мужик. Я его вроде бы видел тогда на вечеринке, но нас не представили. Говорят-то хоть о чём, интересно. Обо мне? Обо мне, как мне кажется, тут говорить рано, погода не та.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 Да ничего. Федералы пытаются создать проблемы, у о р а н же п ы т а е т с я сохранить анклав чужих. Ладно, давайте смотреть дальше. Кстати, а вот те самые люди на пикапах, которых я подозревал в участии в планах по нашему похищению, они не в Сен-Поле базу организовали, а вот очень может быть, к слову. И мы туда не ездили, так что их бы там никто не беспокоил. Надо бы ввести патрулирование прилегающих территорий мотоман-группами. от чёрт, а, а связи-то нет. Просидел я за столом до вечера, чистил винтовки от заводской смазки и смотрел и слушал через наушники попутно. Нашел себя разговаривающим с л ю с и в тот первый день, как меня проверяли в Канзасе. Вот сдаю отпечатки, вот получаю IP. Никакого криминала. В спальню Пикетт не заглядывал, просто взял эту запись с камер наблюдения офиса. И отдельную папочку на меня завел. Ну и это понятно, потому что папка заведена, судя по дате, после того нашего разговора, к о т о р ы м я ему столько всего выложил а себе. То есть он заинтересовался и завёл. Скопировал туда этот ролик. Ага, вот уже интересней. Пикет всё же подготовил письмо обо мне своему руководству. Не знаю, послал или нет, но текст здесь есть. Довольно подробное изложение беседы. Приложенная фотокарабина, к о т о р ы й я ему показал в доказательство. Мои фото с камер, причём разных камер. Явно и на аэродроме я попадал в объективы. Оттуда и нарезали портретов. Ха, как-то того. А садочек остался. Вроде и всё в пределах нормы. Человек работает, но в то же самое время как-то по мне же работает. По анклаву, в котором живу. И опять понимаю, что служба такая. А зная Пикета, могу предположить, что он будет настоящим приобретением для анклава, и альтернативы у него нет никакой. Но... Ну да ладно, чёрт с ним. Действительно. Тут как раз сообщение от п и к е т а пришло. Встретили колонну по дороге, и Люси остаётся в б о н и в и л л е Отлично. Лучшего и пожелать трудно. п и к е т очень удачно всё оптимизировал. Колонна как раз двигалась через б о н н и в и л ь Там она и сошла с автобуса. Хотя там много народу сразу останется. Потому что весь скот выгружается там, во временные загоны. Ладно, мне компьютер Пикетта ещё смотреть и смотреть, хотя бы для того, чтобы убедиться в том, что на меня больше ничего нет. Глянул в раздел ф о т о г р а ф и и и сразу отключился. Там был пикет с женой, пикет с женой и ребенком, пикет с ребенком, как в открытой ране ковырнул. «Нет, не хочу».